Когда лорд Генри вошел в комнату, его дядя, облаченный в охотничью куртку простого покроя, сидел в кресле, курил сигару и читал Таймс, то и дело что бурча себе поднос. Хотел бы я знать, Гарри, произнес старый джентльмен, что заставило тебя прийти ко мне в столь ранний час? Я считал, что вы, Дэнди, никогда не встаете раньше двух и не появляетесь в обществе раньше пяти. Уверяю вас, дядя Джордж, я пришел к вам чистый из родственных чувств. Иначе говоря, мне кое-что от вас нужно. Надеюсь, не денег?» — подозрительно осведомился лорд Фермор. «Ну, хорошо. Садись и выкладывай, в чем там дело. Нынешние молодые люди воображают, будто деньги решают все». Вы правы, — пробормотал лорд Генри, поправляя бутоньерку в петлице. И по мере того, как они становятся старше, убеждаются в этом все больше. Но мне не нужны деньги, дядя Джордж, они нужны только тем, кто платит по счетам, а этого я не привык делать. Кредит — вот единственный капитал младших сыновей, и на него можно жить припеваючи. К тому же я беру все, что мне нужно в магазинах моего приятеля Дартмура, а там мне никогда не докучают счетами щитами. Ну, а к вам я пришел за информацией, причем не полезной, а бесполезной. Что ж, я могу тебе сообщить все, что имеется в синих книгах, хотя нынче там печатают всякую ерунду. В те времена, когда я был дипломатом, это делали гораздо лучше». «Но теперь, — говорят, — дипломатов берут на службу только после экзаменов. Так чего же от них ожидать?» «Экзамены, сэр, — это полнейшая чепуха от начала и до конца. Настоящие джентльмены и так знают вполне достаточно, а всем остальным знание только во вред». «Мистер Дуриан Грей не упоминается в синих книгах?» — произнес томным голосом лорд Генри. «Мистер Дриан Грей, а кто он такой?» — спросил лорд Фермор, сдвинув седые косматые брови. «Вот об этом-то я и хотел бы узнать, дядя Джордж. Впрочем, кое-что мне о нем известно. Он внук последнего лорда Келсо, а мать его была из Деверуксов, леди маргарет Дэверукс. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о ней, что она собой представляла». — За кого вышла замуж? Ведь вы в свое время знали практически всех, так, может быть, вы и о ней что-то помните. С мистером Греем я познакомился буквально на днях, и он меня очень интересует.